И еще один меморандум и его последствия. В первые послевоенные годы во всех странах мира думали и гадали, существует ли завещание Гитлера. Сначала ответ на этот вопрос был неясен. Теперь положение стало более чем ясным. Да, завещание есть, вдобавок их несколько. В первом так называемом личном завещании Адольф Гитлер подробно расписал свое личное имущество, назначив душа приказчика Мартина Бормана. Другой же документ носит напыщенное название политического завещания. Этот документ характерен для руководителей Третьего рейха. Настолько бездарно, фанфаронски и лживо он составлен. Из завещания мир должен был узнать, что, оказывается, Гитлер войны не хотел, что он пал жертвой международного еврейства и большевиков. Далее, после бессвязных оправданий, он призывал солдат вермахта не прекращать борьбу ни при каких обстоятельствах. Призыв из могилы. И, наконец, обращался к немцам с требованием совершить лучезарное возрождение национал-социалистического движения. В качестве свидетелей свои имена на этом жалком документе поставили Геббельс, Борман, генерал-лейтенант Бургдорф, генерал-пехоты Крепс. Однако, когда в Нюрнберге Геринг прочитал это сочинение, он иронически заметил. Едва ли это писал Гитлер. Все это слишком похоже на Бормана. Но на этом не кончается список документов, претендовавших на изложение последней воли фюрера мировой реакции 30-х и первой половины 40-х годов нашего века. Борман не очень расстраивался по поводу бессвязности политического завещания ибо в его руках был другой документ – записи предсмертных бесед с Гитлером. Записи Бормана появились на свет много лет спустя после окончания войны. Их опубликовал таинственный швейцарский журналист, скрывающийся под псевдонимом Франсуа Жену. Кто такой Жену, никто не знает. Никто также не видел немецкого оригинала записей Бормана. Примечание. По данным немецкого исследователя Вульфа, Борман делал эти записи в феврале-апреле 1945 года и до 30 апреля 1945 года успел переправить их своей жене, находившейся в Южной Германии. Как они попали в руки жену, неизвестно. Как это ни странно, они опубликованы лишь на французском и английском языке. Примечание. Жену заявил, что немецкие оригиналы сгорели. Однако эксперты, среди них английский историк Тревор Роппер и французский экс-дипломат Франсуа Понсе, утверждают, что записи, хранящиеся у Жену, подлинные. Французское издание записи Бормана так и именуется «Политическое завещание Гитлера». О чем же там идет речь? В первую очередь бросается в глаза рассуждение Гитлера о характере его отношения к тем самым западным державам, с которыми он сам начал войну. Вот, к примеру, что записал Борман по поводу войны против Соединенных Штатов. Разговор состоялся 24 февраля 1945 года. «Эта война с Америкой – драма. Она нелогична, у нее нет серьезных причин. Это случайность истории». Все должно было привести Германию и Соединенные Штаты к тому, что если они и не пришли бы к взаимопониманию и обоюдной симпатии, то во всяком случае смогли бы переносить друг друга без особых с их стороны усилий. Действительно, немцы в большой мере способствовали заселению Америки. Именно мы принесли больше всего северной крови Соединенные Штаты. Последний экономический кризис поразил Германию и Соединенные Штаты так сказать, одновременно и с одинаковой жестокостью. Мы выпутались из него с помощью примерно одинаковых методов. Операция, хотя и иногда трудная, была с нашей стороны успешной. У них, хотя успех и мог быть достигнут чрезвычайно легко, он был крайне ограничен из-за Рузвельта. Великий народ нуждается в большом пространстве. Американцы скоро заметят, что они обожали в Рузвельте обманчивого идола, и что в действительности этот индивидуум – преступник как с точки зрения Соединенных Штатов, так и с точки зрения всего человечества. Он их вовлек на путь, который не является их путем, в частности, заставив играть активную роль в конфликте, который их не касается. Минимальный политический инстинкт им должен был бы внушить мысль о том, что им следует оставаться в их блестящей изоляции и играть в этом конфликте лишь роль арбитра. Будучи даже немного более созревшими, имея больший опыт, они бы поняли без всякого труда, что их высшие интересы заключаются в том, чтобы оставаться перед лицом растерзанной Европы в состоянии бдительного нейтралитета. Просто удивительно, каким внезапным дружелюбием проникся гетерг США при условии, конечно, что ими будет руководить не Рузвельт, а кто-нибудь другой. Гитлер не знал, что будут существовать американские ультра. Еще более любопытно, что он буквально повторял аргументы американских изоляционистов, вплоть до знаменитого изречения Трумана о том, что если русские будут побеждать немцев, то мы должны помогать немцам, а если немцы будут побеждать русских, то русским. И таким образом пусть они уничтожат друг друга побольше. Ну а Англия? Вот что изрек коричневый Заратустра 2 апреля 1945 года. Что касается внешних событий, то невозможно установить твердые правила, так как обстановка постоянно меняется. 20 лет тому назад я писал, что в Европе есть всего два возможных союзника для Германии – Англия и Италия. Но развитие мира за истекший период не позволило этой политике реализоваться в конкретных действиях. Хотя логически оно должно было бы привести к этому. Перспективы? На этот вопрос Гитлер отвечал так в тот же день 2 апреля 1945 года. В мире останутся лишь две мощные державы, могущие столкнуться на равных правах. Соединенные Штаты и Советская Россия. Законы истории и географии делают неизбежным столкновение этих двух держав, либо в военном плане, либо просто в плане экономического развития и идеологии. Эти же самые законы осуждают их стать противниками Европы. Одна или другая из этих мощных держав неизбежно проявит желание через более или менее длительный промежуток времени обеспечить себе поддержку единственного великого народа Европы, который будет существовать после войны – немецкого народа. Роль Германии в этом столкновении – Вот ответ. В моем случае было бы идеально, если бы удалось сначала обеспечить существование немецкого народа, создать затем подлинно национал-социалистическую молодежь и затем оставить будущим поколениям задачу неизбежной войны. Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что перед нами программа действий для преемников Гитлера. Ее основные элементы. Ставка на будущее столкновение между Соединенными Штатами и Советским Союзом. На неизбежную войну. Расчет на общность интересов буржуазного лагеря. Расчет на то, что к Германии обратятся за поддержкой. И как результат надежда на восстановление нацистской партии и нацистского рейха. Вот что поведал Гитлер Борману на краю могилы. А до могилы было недалеко. Поэтому Мартин Борман не стал дожидаться, пока его столкнут туда вместе с Гитлером. Последние два месяца существования Третьего Рейха были заполнены лихорадочными попытками установить контакт с западными державами и соблазнить их всем, чем только можно. Сейчас известно, что на протяжении последних дней апреля Гитлер беспрерывно совещался с Геббельсом и Борманом, разрабатывая меры, необходимые для воплощения в жизнь цели своего политического завещания. Многого «коричневая тройка» придумать не могла, этому мешали неотвязные мысли о надвигающейся расплате. Думать было в прямом смысле некогда. Однако и в этой атмосфере сумасшедшего дома разрабатывались какие-то планы на будущее, которые соответствовали общему направлению идей Гитлера, изложенных им Борману. Еще 18 октября 1944 года был создан пресловутый Фольксштурм, жалкий эрзац народного ополчения. Идея создания этой гвардии смертников нацистской партии принадлежала двум деятелям коричневого режима. Первым со стороны НСДАП был Мартин Борман. Вторым, с военной стороны, был генерал-лейтенант Адольф Хойзингер которого Борман привлек как военного советника. Штаб фолькштурма разместился вместе со штабом Бормана, и тот рассматривал себя в роли верховного главнокомандующего этой организации. Военная ценность фолькштурма была равна нулю, о чем откровенно признавался Кейтель в Нюрнберге. Поэтому вполне возможно, что в фолькштурме Борман видел какой-то скелет будущей военно-партийной организации, который может сохраниться на послевоенный период. Примерно то же самое можно сказать о пресловутой террористической организации движения за свободу «Вервольф» Обрати, которая была создана немного позднее, в марте 1945 года. Этот план разрабатывала другая пара, тот же Мартин Борман и Генрих Гиммлер. Примечание. По некоторым данным, Хойзингер также был привлечен к консультациям. Опять же, Вервольф в военном отношении был блефом. Но сущность этого последнего плана Бормана выступает несколько в другом свете, если сопоставить его с одним секретным документом, преданным гласности уже после войны. Он датирован 3 апреля 1945 года. У него нет подписи, зато есть очередной демагогический заголовок. Движение за свободу Германии Он гласит Движение за свободу Германии Берлин, 3 апреля 1945 года Движение за свободу Германии основано на расовой идее. Это движение оформилось во время войны как выражение воли солдат-фронтовиков, которые верили в старые традиции национал-социалистического движения. Верное клятве фюреру и преданное его делу это движение порывает, а с прогнившей партийной бюрократией, б. занимающейся самообманом правительственной касты, в. с политикой авантюр. Документ заставляет немного по-иному представить себе ход мыслей и главарей коричневой клики. Американский историк и публицист Теттенс, который предал гласности этот документ, сообщает, что он был изъят во Афленсбурге вместе с архивами Деница. Но, судя по дате, он был составлен в кругах Бормана Геббельса в имперской канцелярии, когда Денница там уже не было. Этим не исчерпывалась геббельсовская-бормановская документация. К выше приведенной прокламации имелось два приложения. Первое содержало перечень возможных 12 внешнеполитических требований нового движения. Вот они. Первое. Освобождение германского народа от угнетения и оккупации. Второе. Возвращение изгнанных. Третье. Объединенное германское расовое общество. Четвертое. Прекращение произвола врага. Пятое. Европейский союз на федеративной основе. Шестое. Право на расовую автономию. Седьмое. Европейское единство для взаимного блага. 8. Европейский арбитражный суд. 9. Сообщество родственных народов, чтобы в конечном счете создать Германскую империю. 10. Содружество Германии с Богемией и Моравией. Одиннадцатое. Гарантированная защита расовых групп. 12. Экономическое объединение Европы. Второе приложение содержало рассуждения о возможной Третьей мировой войне и о том, как Германия должна использовать свое положение между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Здесь, разумеется, трудно отделить чистый бред от бреда политического. Но мы должны зарегистрировать вполне определенный факт. В последние дни существования Третьего Рейха в ближайшем окружении Гитлера в апреле 1945 года вынашивался план реставрации нацистской партии. С чисто коричневым нахальством немецкому народу хотели навязать планы, которые лишь на словах порывали с политикой авантюр, как об этом провозглашал документ от 3 апреля. На самом же деле гибнувшие лидеры нацизма хотели, чтобы политика кровавых авантюр продолжалась. Разумеется, сейчас можно только улыбаться над примитивным ходом мысли Бормана который рассчитывал в очередной раз обмануть немецкий народ и под видом нового движения подсовывал ему тот же нацизм. Но, с другой стороны, когда читаешь документы Бормана, не до смеха. Приходится отметить, насколько рабски следуют его идеям некоторые из нынешних западноевропейских и западногерманских ревнителей Объединенной Европы. Видимо, империалистические демагогии всех времен одинаковы.